Угрюмый, неловкий, он едва-едва ей отвечает. Голова его полна упрямой думы, упрямо смотрит он. Она сидит спокойно и вольна. Приходит муж. Он прерывается и неприятный тэт-татит. С Анегиным он вспоминает проказы и шутки прежних лет, они смеются. Входят гости.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 Везде встречаемые лица, необходимые гупцы. Тут были дамы пожилые в чепцах и в розах с виду злые. Тут было несколько девиц, не улыбающихся с лиц. Тут был посланник, говоривший о государственных делах. Тут был в душистых сиденах старик по старому шутивший, отменно тонко и умно, что нынче несколько смешно. Тут был на эпиграммы, падки на всё осердит и господин.